Остановимся на том, что достойно нашего с вами внимания. Вы его любите, он безоговорочно достоин вашей любви, вам хорошо и интересно вместе, вот только время от времени он проявляет необъяснимое поползновение удалиться к какой-то собственный неположенный вам мир как сегодня выражается, слинять. Допустим, сауна с бывшими одноклассниками. Да нет, пожалуй, это здоровое развлечение в последнее время приобрело предосудительный характер. Ну хорошо, спортзал, мотоцикл, рыбалка, дача, да просто пиво с коллегами или вовсе некое изолированное занятие в кабинете, ну, скажем, оловянные солдатики. Все это ностальгически напоминает то, что вы знаете из собственного детства. Те же отцовские увлечения, только мотоциклом будет Кавасаки, а не Ява. садово дачный участок станет загородным домом а щуп теперь ловят на японский спине. Смена цивилизации может поменять название, но не суть. И, Боже вам сохрани, посягать на этот отдельный мир. И последствия могут оказаться, во-первых, непредсказуемыми, во-вторых, на первый взгляд, решительно неадекватными. Поймите, наконец, что мужику просто необходим кусок его личной, суверенной территории в прямом и переносном смысле. И не потому, что, мол, они так устроены. Вернее, скажем, не только потому, ибо классический тип неисправимых бродяг Встречается среди мужчин так же редко, как среди женщин, смиренные, безответные домохозяйки, довольные своим положением. А ведь у вас наверняка тоже есть своя территория, куда вам не придет в голову допускать своего милого, ну, хотя бы ее подруги или же в широком смысле ее друзья. Предлагаю свое толкование. В детской психологии существует мнение, что детский сад или, скажем, няня – не такое плохое решение. Что утверждение «ничто не заменит ребенку мать» ошибочно. Что постоянный круглосуточный контакт с матерью создает для неокрепшей формирующейся психики чуть ли не непосильные нагрузки. Ну вот и материнский инстинкт оказался задействован. Я заранее декларирую, что ничего не понимаю в этой деликатной материи. Но мне кажется прозорливой догадка, что слишком сильная биологическая связь двух любящих существ Требует как минимум передышки. Вывод, да все просто. Во-первых, понять, что его друзья не враги вам. Во-вторых, если уж нельзя без них обойтись, не лучше ли обратить их в своих союзников? Полюбить друзей, если они не приходят за полночь с бутылкой виски, А если и приходит, так ли это страшно? Ведь ему, не вам утром на работу, близком к нокдауну. Перестайте издеваться над коллекцией игрушечных автомобильчиков. Считайте, что это капиталовложение. Коллекции со временем только растут в цене. И найдите в себе силы получить удовольствие От поездки с ветерком на заднем сиденье мотоцикла учтите, многие мечтали бы оказаться на вашем месте».